Глава 30. Когда барон проснулся, было утро, но не пива. Не было в доме также и жратвы, чтобы хоть как-то начать новый день. Поэтому Хорис вышел за околицу и отправился в лебедо, где он решил по своему обыкновению как следует закусить, а потом напиться с кем-нибудь, но на халяву. Однако, когда он подходил к дверям, то сильно подскользнулся посреди грязной лужи и припечатал мостовую своим благородным лицом. Лязгнули вставные челюсти барона. Заболело тело ко всему прочему, со второго этажа его окатили помоями. Ах ты, фопа, воскликнул Хорис от досады и почувствовал, что встать не в силах. Он долго лежал, разгребая волны грязи, и со стороны могло показаться, что барон нежится в имперском бассейне. "Вставайте, барин", послышалось будто бы из приоткрытой двери дома, но при повороте барона она тут же захлопнулась, и на утренней улице снова стало тихо. В своей луже Хорис был одинок и печален. Потом на помощь барону явился ангел по имени Корнет Блюев, уже пьяный, но с тяжелой банкой сидра под мышкой. — Вставайте, барон, а то вы здесь лежите, как свинья, прости господи. Пора бы и хан купить. — Ну, свинья, значит, свинья, — философски обронил барон. — Вон поручик Адамсон, так тот еще большая свинья. И ничего, не будет и говорить, значит, об этом. Тут барон вспомнил, что ещё не встретился с поручиком Бегемотовым. Ведомый этой мыслью, а также придерживаемый корнетом, он наконец-то выбрался из ловушки к большому удовольствию анонима из прикрытой двери. Корнет просепел барон. Блюев по привычке отдал честь бутылкой пива, которую достал из кармана. при этом ловким движением открывая ее об околышек фуражки. Один запах пива привел барона в норму. «Дайте хлебнуть, Корнет, что-то я после фронтов себя плохо чувствую. Я это или не я?» Блюев протянул ему бутылку, а потом затащил барона в пролетку. Ехали они, как догадался барон, к госпоже с носилкиной шестью, поэтому он, не ожидая напоминаний, тщательно, насколько это было возможно, почистил свой костюм из дерьма до да прямо на бал, сказал он задумчиво и обнял корнета. Блюев, ты мой родной, с матушкой тебя познакомлю, вот только долги раздам и сразу же в то же же. Преобретись, барон, вас ждут покеры женщины. Вот именно, всё женщины и женщины. У госпожи с Носилкиной шестью гудела стая народа, очевидно, еще не ушедшая спать после ночи. Повсюду били посуду, а в летней гостиной, где за стольем руководил ветеринар Мерзевлян, недавно прибывший с фронтов, открывали шампанское, отбивая шпагою горлышки у высоких бутылок. За столиком невдалеке, как обычно, сидели поручик Адамсон, адмирал Нахимович Кадам. ротмистр Яйцев и их временный партнёр подпоручик Хабибулин. Подпоручика часто вызывали в мэрию, где довольно долго выпытывали, не является ли он самурайским шпионом, почему он тогда на него так похож и откуда у него такая фамилия. Положение Хабибулина было весьма шатким, его могли забрать в любую минуту. Ждали только выборов нового мэра, потому что старый помер года 2 назад. В Отсосовский подпоручик был знаменит, потому что местный художник-баталист Массонов Кольцман лично написал полотно под названием Подпоручик Хабибулин вылетает в трубу из Ижорного дома. Полотно висело в офицерском клубе, и кто не знал Хабибулина, сразу же с ним заочно ознакомился. Малый шлем объявил поручик Адамсон, сделал паузу и пояснил: "В пиках Тамсон сидел неподвижно, озираясь в полумраке. Неожиданно среди множества лиц он увидел ненавистную, и в данный момент через чрезвычайно грязную физию вошедшего оборона. Малый шлем совсем неуверенно повторил он, уже не зная, сможет ли он взять 12 взяток. Поручик совсем уже почувствовал себя крайне неуверенно, когда при новом взгляде на барона его вырвало прямо на зелёный стол. Сильно смущаясь, он извинился перед партнёрами и ретировался, показывая барону спину. "Дави гада!" завопил Хорис и запустил в поручика, стоящей рядом дамой, приглашённой судьёй Ускадавым, "Бей рыла!" Однако никто не обратил на призыв барона Должного внимания. Сегодня публика уже устроила потасовку и мордобой братца книжной Машеньки, который при своём неопытности пытался развратничать за портьерой. Видя всеобщую пассивность, барон догнал поручика и пожал ему руку. Приношу свои глубочайшие извинения, поручик. Вы сами знаете, как здесь не любят, если господ офицеров тошнит прямо на партнёров. Я понимаю, ответил вежливо поручик. Признаться, я погорячился. При этих словах внутри поручика что-то пронзительно щёлкнуло, и он разразился новым приступом рвоты, на этот раз уже на самого судью Ускадава. Вот и хорошо, что вы примирились. похвалил их судья Усказадов. Офицеры протянули Хорису и Адамсону руки, поздравляя с успешным разрешением ссоры, несмотря на то, что Адамсона продолжало рвать, а мундир барона смердел зловонием в грибной лужи, в которой он незадолго до этого возлежал. Приглашённые Усказадовым дама Выбравшись из-за столиков, куда она была заброшена могучей рукой Хориса, поцеловала обоих в губы. Затем все повалили в банкетный зал, где стали пить вишневый ликер и кавказское белое вино. Больше всех ликовал ротмистр Яйцев, доход которого в связи с приездом барона Иблюева обещал умножиться. Разыгравшись, он принялся носить на руках молоденькую девушку, неуловимо похожую на книжную Машеньку, кормить её и кроить и шпротами. Подпоручик Хабибулин тоже пил очень много ликёра, пока его ещё окончательно не забрали, и рассказывал каким-то дамам разные истории. Хорошим слушателем показал себя среди дам всеобщий любимец. Автономно пьяный адмирал В шесть вечера двери-залы со стоком распахнулись, и вошел половой Иван. Громко, чтобы было слышно всем, он прошептал. «Поручик Адамсон произведен начальником отцосовского гарнизона. Всем встать!» За Иваном вошла сама Иван. Развратная госпожа с носилки на шестью. Она охала, ахала, потом перешла на икоту и в конце концов рухнула на пол, содрогаясь в истерике. В зале закричали «У нас новый командир! Ура-ура!» и послышались весьма специфичные звуки, свидетельствующие о том, что Адамсона снова безудержно рвало.